Вавилон, уровень 30-й, таможенный пост 345, центральный вокзал. По канализационным сетям Вавилона, помимо Синиши и Бланш, шли Пьеро и ещё девять собачников, нашпигованных оружием, вплоть до металлической челюсти, которую можно было рвать напополам. Причём Синиша ещё выбрал самых мелких, чтобы никто не застрял в трубах. Пока ходуны покорно ждали сигнала, за семь километров от Вавилона главные вдохновители великих перемен Карабка лесноверхского с слис непонятного происхождения. Синиша карабкался впереди вместе с парой охранников, а возглавлял процессию нервный дайкоты Пиро. За Бланш плелись ещё трое, то ли от скуки, то ли от того, чтобы успокоить нервы, время от времени начинались отвлечённые разговоры. "Почему вас зовут собачниками?" поинтересовалась Бланш. "Потому что у нас были питомцы, и очень опасные", отозвался Синиша. "Были вымерли. Мы думаем, это волки, которые мутировали и выжили под землёй. Мы их приручили. Но в какой-то момент они просто сдохли. Хотя получалось травить их на уродов Ашанте. И какие это были времена. Сколько лет тебе, синиша? Бланш подозревала, что он такой же, как Ашанте, мутированный до невообразимости, но скрывающий это от своих же. Больше, чем тебе. Намного. Корабль, не по выступам в почти отвисных трубах, казалось, адским путешествием, собачники крепились, а Бланш была на последнем издыхании. Но она тащилась, вернув хотя бы уже подзабытую ясность в голове. Стоило ей войти в пределы Вавилона, тошнота отступила, а перед глазами перестали бежать странные ряды цифр. Она словно просыпалась от жуткого токсичного сна. Каким-то хотела бы видеть новый мир одноглазая. В свою очередь спросил Синиша Расскажи. А вдруг я исполню твоё желание? Она фыркнула. Но ответить пришлось бы в любом случае. У меня нет видения нового мира. Я просто хочу убедиться, что все мои враги сдохли. Ох, страшный ты человек. Это ты мне говоришь? Слушай, я и так для всех чудовищ рогатая. От меня и не ждут благотворительных акций. В этом плане я всегда буду непопулярна в Авелоне, даже выиграв. Что ли дело ты? Внучка Руфуса Гора, великого благородного политика. уж придумай более изобретательный ответ. Месть дело скучное, но в это не веришь до самого момента испепеления своих врагов. Я знаю, о чём говорю. Бланш только стиснула зубы. Её уже думали, как использовать в мире после Фау и Мортлов. С одной стороны, Синиша был чертовски самонадеен, с другой дальновиден. Во всхметке грязи летели во все стороны. Они двигались по очень влажному тоннелю. Перони сбавлял темп, и все ориентировались на него. Скажи, Синиша, ты веришь в некий высший разум? Что-то более разумное, чем человек. Решился она задать свой любимый вопрос теперь и ему. Зачем в это верить? Чуть ли не рассмеялся он. Будь кто-то над нами, он давно вмешался бы, либо чтобы стереть нас с лица земли, либо чтобы образумить. Но тишина самый верный знак, что выше нас никого. говорил Синиша всегда очень уверенно, без сомнений и сожалений. Может, этому качеству Бланша хотелось бы у него поучиться. Каждый раз она поражалась ограниченности его мышления и одновременно неоспоримой логике, присутствующей в этом скудоумии. Люди всегда были склонны приписывать мораль чему-то высшему, типа бога или тем же смертовым. увлечённо продолжал он. Но ну посмотри, что мы все творим. Я никому бы из нас не дал конфету за хорошее поведение. А раз ты задаёшь такой вопрос, то всё ещё считаешь, что есть какая-то абсолютная справедливость. Даже твои действия по уничтожению дерьмового правительства Вавилона ни что иное, как стремление подбить хаос под некое якобы правильное устройство мира. Надо объяснять, куда вымощена дорога благими намерениями. Все мои намерения и так дурны. Ну так э, недолго и самой стать чудищем из всех чудищ. Тихо вдруг рявкнул Пиро. Мы уже о поверхности. Они приблизились к люку. Что было снаружи, нельзя было понять. Оставалось только ориентироваться на звуки. И ко всеобщему удивлению, их встретила тишина. А ведь были они на центральном вокзале Вавилона. Это никому не понравилось. Спустя некоторые мгновения пиро расплавил крепление люка специальным устройством и аккуратно приподнял крышку. Сквозь закреплённые трубы виднелась пустынная платформа станции. Привычный гомон вокзала и навязчивые голограммы растворились без следа. Возвращение вызвало странные ощущения. Бланш оглядывалась, ожидая, что вездесущие камеры за секут их проникновения. Но почему-то никто не торопился окружить их и наставить прицелы. Ведь на это был её расчёт. Даже при наличии пушек гнева Божьего их легко поймали бы и изолировали в таком стратегически важном месте, как Центральный вокзал. И на этом игры Синиши должны были закончиться. За время её отсутствия на Вавилоне что-то изменилось, и это подрывало весь её план. «Почему так тихо?» — тоже заметил Синиша, насторожённо оглядываясь. «Похоже, скоты что-то прознали», — отозвался Пьеро. Голову даю на отсечение, в этом замешан Лаки. Найду его, ноги вырву». Но затишье оказалось на руку собачникам. Да, оно было подозрительным, но осуществить замысел в обычной вокзальной суете было бы намного сложнее. Блан же ощутила ещё большую неуверенность. Она не готовилась притворять все эти мероприятия в жизнь. «Почему же никого вокруг нет?» Без грохота шаттлов, рекламных слоганов и людского гомона тридцатый уровень превратился в огромный пустынный ангар с замершими лифтами и эскалаторами. Когда они добрались до поста, поняли, что он свободен. Сомнения о том, что Кудлатый нашёл способ донести весть о готовящейся атаке, у неё уже не осталось. Иначе она не могла бы объяснить царящей вокруг безлюдье. Таможенники, вероятно, все внизу и готовятся, а остальные уехали наверх. Надо было велить Лаки оставить охрану на вокзале. Первая же ошибка в её плане оказалась фатальной. "Это ты приговорила Микеля и всех в авелонян к смерти, когда решила искать поддержки у Синиши". Собачники вломились в пустое помещение с погасшими мониторами. Когда они все загорелись, Бланш активировала свой мастер-ключ. Система отобразила приветственное сообщение. Синишев встал за её спиной. и уронил тихим, блеклым голосом. «Начинай, одноглазая». «Пост 266. Вижу авторизацию открытия внешних шлюзов с 30-го уровня. Кто там на посту?» «Майор, по вашему приказу посты на верхних уровнях были закрыты. Там никого нет». «Пост 266. Объясните происходящее. Я не могу опустить шлюзы с моими кодами. Какие данные в буфере?» «Авторизация произведена мастер-ключами». «Майор». «Майор, вы слышите меня?» Я думала, это директива ФАУ. Пост 266, готовьте дроны и подводите к шлюзам немедленно. Это не ФАУ. Дроны уже готовятся, но подзарядка и активация займут 3 часа. Никто не ожидал, что энергия снова вернётся в башню. Все дроны были погружены в спящий режим. Я надеюсь, у нас есть 3 часа. Конец связи.